в Сибирь пойдете? — Аль как? — поинтересовался царь. — Последнее письмо-то. Истинный бог, — закричал дьяк, пытаясь спасти положение, — больше не напишет. Государь вроде успокоился. — ны и вправду сказал. — Не напишет ведь? Сокола клемались от страха. — Что, Ивашка, отписал свое? — снова начал шутить над костями Мымрин. Государь шутку любил, посмеялся даже маленько. — Отписал, — сказал государь, будя — будя. Соколы приготовились к наградам. Тем часом улыбка с царского личка пропала, как не была. Прислал мне вор в письме копеечку денег и приписывал при этом... На погорелой еде, — прошипел Алексей Михайлович. — Что ж это он? Про пожар загоди узнал, что ли? — Государю лгать, по А воры тем часом у меня за спиной с кистенями стоят. Вон третий водни, портновский мастер Ивашка Степанов, опашень мой, примерял. Скоро порты последние сымут. Собирайся-ка, Иван Данило, в монастырь безсрочно, а этих плетить и в Сибирь на Соливарни. Дьяк Полянский так поглядел на Соколов, что им в раз стало ясно, ни до какой Сибири они и не дойдут даже. Государь топал толстыми отводянки ногами. Плевался, топтал ложные кости, бил соколов пресловутыми подошвами по щекам. От ударов царя Тишайшего Мымрин пришел в ум и сразу составил план. Пав на ковер, он стал кататься и валяться в ногах Алексей Михайлович. Не вели казнить, государь, вели говорить. — Отец родной, о твоем... Государюм достатки пеклись, казне твой прибытки наметили. Услыхав про казну, государь перестал драться, прислушался. — Вур! На Москве ищет клад князя Курбского. Утек лица за границу. Торопился спастись, маврин. Вору место клада допольно ясно. Мы ее выслеживали. До срока и мать не хотели. Думали разом с кладом на твои, государь, именины представить. Стой! Сказал государь. А по что? Не выдали его в стрелецкий приказ? Ефимка спросил бы наем проклад, что ты, государь? А ну как Варина уперся бы и не сказал. Алексей Михайлович хмыкнул. — Складно. А велик ли клад? Мамрин и подсчитал. Куда как велик, государь. Вторую Москву можно построить, даже две. Такие богатства понравились Роману. Они были, кстати. — Ну что ж, — сказал он, — это надо, это хорошо. Потом снова налился кровью и спросил криком. — А по что костяй натаскали? Опять лгать хотели мы, государь, тебе этот сделать, как его? — Супрессу, — сказал Полянский, знавший иностранные слова. — Виноваты, государь, — звыл обдель, не губи. Царь столь же быстро стыл. — Срамце! — сказал он. — Хоть бы кости одинакие подобрали. Словом так. Ванька, Данилка, головой ответишь. Месяц вам срок удаю, чтобы и клад, и вора представили. Да мы бы и нынче представили, как бы не пожар. Да, вспомнил царь. Узнать заодно, от чего горело. Будет учинено, — обещал дьяк. Отправить человека с посольством Мясева в стекольну. Будет учинено. Отписать на государе во имя. Отчину Петра Жадовского, что в Дмитровском уезде будет упрется принудить. Будет учинено. Подьячь их. Ваську Мымрина, Давдей